Расхождение началось с первых же дней. Генерал Томпсон издавал обращение к народам Северного Кавказа, обещая им вооруженную помощь от Англии и устроение судьбы от союзной конференции. Возрождал из пепла горское правительство, на знамени которого написано было «Самостоятельная республика», назначил полковника Роулинсона, командующим горско-терскими формированиями, и от имени своего правительства устанавливал зону английского влияния к югу от линии, проходящей через Петровск по северо-западной границе Дагестана и далее по Кавказскому хребту. Назначение поэтому этому Ляхова, главноначальствующим терско-дагестанского края, он считал вмешательством в сферу английского влияния. Я протестовал, и пуль, всецело поддерживая меня, просил пересмотреть решение о поддержке искусственного образования, предоставив формирование в Дагестане единому командованию добровольческой армии и так далее. 3 февраля приехал в Екатеринодар генерал Брикс, сменивший пуля, и привез ответ, что командировка генерала Добровольческой армии на Каспий для формирования противобольшевистских войск не встречает препятствий, так как это действие на Северном Кавказе не входит в задачи английских войск и должно быть передано генералу Деникину. Но последний не должен вмешиваться в район к югу от линии Кизил-Бурун, Закатылы, Кавказский горный хребет, Туапсе. Таким образом устанавливалась английская оккупация всего Закавказья. Ввиду того, что Англия, вопреки первоначальным заявлениям, отказалась двинуть свои войска против большевиков, а территория Закавказья была уже свободна от турок и германцев, такое решение лишено было всяких стратегических обоснований. Оно могло быть продиктовано мотивами только политико-экономическими. Грузинский марганец, бакинская нефть и нефтепровод Баку-Тифлис-Батум сами по себе определяли вехи английской политики и английского распространения. Но этим обстоятельствам далеко еще не исчерпывалось значение и ценность за Кавказье. На очереди стояло объявление английского протектората над Персией, и Закавказье являлось естественной преградой против России и территории, по которой пролегают пути, идущие из Северной Персии к открытому морю через главный выход Батум. Закавказских английских представителей решение это, очевидно, не вполне удовлетворило. Генерал Томпсон, заняв одним батальоном Петровск, продолжал оказывать моральную поддержку горскому правительству и принимал реальные меры к вытеснению русского влияния и русских формирований с Прикаспи. Вместе с тем он сообщил мне через генерала Эрдели, что согласно полученным инструкциям, все русские заводы железные дороги и учреждения перешли к Азербайджану, и что смотреть на Баку и Дагестан, как на нашу русскую базу, мы не можем. Это обстоятельство вызвало вновь представление генерала Брикса своему правительству о необходимости соблюдать установленную разграничительную линию и мой протест». «Такая постановка вопроса, — писал я, — приводит не к объединению России, а к ее расчленению, лишает меня базы для противодействия наступлению со стороны Астрахани и связи с Уральским фронтом и Закаспийской областью. Если бы на такую точку зрения в отношении русского государственного добра и, в частности, железных дорог стали все мелкие случайные правительства, образовавшиеся на территории русского государства. Борьба добровольческой армии была бы бесцельна и немыслима».